Глава 11. Ния встречает летающие корабли. Научные боты, что заказала Ния у миротворцев, еще не были готовы, а сидеть и ждать не могла, нет времени. Поэтому, сверившись с реестром из «Золотой книги», решила повторно посетить планеты и уже более внимательнее, пока самостоятельно изучить их. Ния не спешила Цивилизации, которые достигли высокого развития и вышли в космос, те, которые смогли полететь к другим звездам, она решила не трогать. Входить в контакт с ними не хотела. Потом, не сейчас. Эти миры никуда не денутся. Хотя, как раз у них самый опасный период развития, когда те могут не только сами себя уничтожить, но и просто потеряться во Вселенной. И все же Ния оставила их на потом. Возможно, ими займутся как раз миротворцы. Это их направление. Делать контакты и находить новых друзей. А пока что шаг за шагом проходила планету за планетой. Возможно ли за день изучить целую планету? Некоторые были просто огромные. Их размеры в десятки раз превышали Землю. А были наоборот карлики, как Луна. Были такие планеты, у которых присутствовали спутники, а у тех спутников были уже свои спутники. Целая система. Встречались планеты, у которых спутники не намного меньше самой планеты. И тогда они как бы кружились вокруг невидимой оси, как в танце. Встречались планеты, у которых вообще не было спутников, но были такие, у которых количество достигало Сорока и более. Мия не, не заметила, как опять пролетело полгода. Уже вообще не обращала внимания на время. Годом больше или меньше. Для Вселенной это никакого значения не имело. И вот последний код в списке. Еще в первый раз, когда посетила эту планету, выяснила, что на ней есть разумная жизнь. Городов мало, и они разорены. Их уровень был приближен к феодальному. Дорог практически не было. Для транспортировки использовали вьючных животных, а на море корабли. Последний код. Не устала. Ежедневная рутина, полет, изучение боты. Перестала восхищаться деревьями и причудливыми животными. Просто фиксировала данные, отмечала, что есть... и на что надо обратить внимание. Последний код был написан явно в спешке. Надпись была чуть в стороне, выделяясь среди ровного столбика кодов. Сбоку стоял символ, круг, перечеркнутый линией. Такой символ уже несколько раз встречала, только в других пергаментах. Его смогла интерпретировать как «внимание» или «осторожно», а может «обратите внимание». Как бы там ни было, эту планету стоило рассмотреть получше. Голубое небо — это закон для планет с содержанием кислорода в атмосфере. Дышится очень легко, грудь сама раскрывается. Пришлось немного повисеть среди облаков, чтобы привыкнуть, а после не спустилась. Многие планеты похожи друг на друга, как близнецы. зелень, вода, даже животные, и то похоже. Но были и такие, которые кардинально отличались. У них иной цвет листвы фиолетовый или ярко-жёлтый. На некоторых планетах животные только ползали, не было ни птиц, ни рыб. Но были и такие, где в основном присутствовали гиганты высотой под пятиэтажку. Планеты, которую не изучала последний Была полный винегрет. Все в кучу, словно смешали. Тут гиганты и целые острова с большими жуками. Огромные территории с низкорослой травой. Где бегли ящеры на шести лапах. Были птицы и одновременно птеродактери. Присутствовали животные, как теплокровные, так и хладнокровные. Те, кто жил под землей, и те, кто летал в воздухе, и без крыльев. благодаря раздувающимся мешкам, как у воздушных шаров. Но ее поразило не это. Пролетая вдоль горных склонов, не заметила паруса, самые что ни на есть настоящие паруса кораблей, которые бороздили земные океаны еще пару веков назад. И вот эти паруса плыли среди гор. Там нет воды, только камни и ледники. Но рыжая девушка точно видела их вдалеке, как хлопает парусина от порывов ветра, как по веревочным лестницам поднимаются матросы, как разворачиваются паруса и корабли меняют направление полета. «Не может быть», — с трудом произнесла, всматриваясь в то, чего не должно быть вообще. Сколько раз себе говорила, что этого не может быть, и все же это было. Корабли плыли в воздухе. самые что ни на есть настоящие морские кораблики, которым удел бороздить только водные просторы, но не облака. Не затаело дыхание, боясь поверить тому, что видит. Но караван из более чем два кораблей никуда не делся. Он все так же продолжал быстро лететь среди каменных утесов, огибая горные вершины. Если и летят то то значит, их кто-то поднял в воздух. Они ведь не могут вот так парить. Не сама с собой разговаривала, осторожно приближаясь к каравану. Значит, есть те, кто управляет гравитацией, такие как я. Это было предположение, но иного вывода не смогла сделать, ведь действительно кто-то их поднял и удерживал в воздухе. Значит, на каждом корабле есть тот, кто не дает им падать. не буквально засияла от радости. Неужели она не одна такая в галактике? Значит, кроме миротворцев, есть еще такие же, кто может управлять энергией гравитации. А значит, есть еще кто-то, кто может летать сквозь звезды. Она боялась в это поверить. И все же корабли, подхваченные попутным ветром, летели над землей. Ния не удержалась и, раскрыв свои крылья ангела, ринулась навстречу кораблям. Неспеша летела навстречу парусам. Так радовалась, что готова была замахать руками и закричать. «Я тут, смотрите, я прилетела к вам!» Но вместо этого сдержала порыв радости и с раскрытыми крыльями сделала облёт вокруг большого корабля. После нырнула под кель. Там на крепежах висели мальчишки и чистили днище корабля от ракушек. что вечно присасывается к днищу. Завидев парящую девушку с перламутровыми крыльями, они с криком ужаса стали быстро карабкаться по стропам наверх. Не, даже испугалась, вдруг кто-то сорвется и упадет в пропасть. Но их руки ловко цеплялись за канаты, и уже через минуту вопя скрылись где-то внутри корабля. Она еще раз облетела вокруг, Прикоснулась руками к толстой парусине, почувствовала запах смолы. С также спускались моряки и, издавая тот же самый крик ужаса, скрывались в трюме. «Да не бойтесь меня, я не кусаюсь!» Посмеиваясь, говорила рыжая девушка, опускаясь на корму. Ожидала, что ее встретят, пусть не обнимут как своего, но встретят как себе равного. Но вместо этого... Увидела, как все, кто был на палубе, часть из них лежала, закрыв голову руками, другая часть, похоже, потеряла рассудок, и, став на колени, стукали лбами о деревянные доски. Лишь двое вели себя более-менее вразумительно, не истерировали в припадке безумия, а просто, вытянув руки вперед и, коснувшись лбами палубы, ждали своей участи. «Вы чего это, ребята?» Как-то обреченно спросила Ния, даже не зная конкретно, к кому обращается. Создалось впечатление, что они впервые увидели летающего человека, не говоря уже про крылья. «А кто же тогда управляет кораблем? Что заставляет его не рухнуть на землю, как это диктует закон притяжения? Что движет его по воздуху?» Ния внимательно посмотрела по сторонам. Никого, кто бы гордо стоял и смотрел ей в лицо. Полное рабское почитание, будто к ним с небес спустилась богиня. Она не раз проходила подобное, когда ее принимали за Бога. Но сейчас не ожидала подобного и теперь даже не знала, что делать. Ния, как испуганный ребенок, озиралась по сторонам, ища поддержки. Может, все же есть кто-то разумный, — думала, ища глазами хоть кого-то, кто мог бы ее поддержать в этой глупой ситуации. Но никто не вышел к ней, никто не сказал слов приветствия. Все ждали, что она сделает — испепелит или сбросит их за борт. «Тупые скоты!» — взрывела от злости. Зря это сделала, сама понимала, что зря. Но гнев так и рвался наружу. Понимала, что сама виновата. «Кто тут главный?» Громко так, чтобы было слышно в каждом уголке корабля, спросила она. Ответа на свой вопрос не получила, а те, кто бились лбом о палубу, прекратили и сжались комок. Ния смотрела на цвет их ауры. Энергетика была какой-то странной. Не то желто-красный, не то голубой. с темно-зелеными пятнами у ног. Ни у кого не было ни намека на светлую, белую, чистую энергию. «Как же вы тогда, черти, летаете?» Девушка взлетела, не спеша стала облетать кормо. Никто не смотрел в ее сторону. Все ждали, что она сделает дальше. Облетела мачты, плетенные, пропитанные смолой канаты. Ни проводки, ни лампочки, никакого намека на электронику. Подлетело к рулю. Он был зафиксирован, чтобы не вращался из стороны в сторону. Нырнуло под днище корабля. Киль как киль, ничего нового. И вообще, корабль как корабль. Такие на Земле тысячами плавали в средние века. Но там они не летали, а тут парили в небе. Может, здесь те же камни, что на летающих горах, подумала Ния и опустилась обратно на корму. Если их поместить в трюм и так закрепить, чтобы камни поднимали сам корабль, как воздушный шарик, тогда полетом можно и правда управлять парусами. Но оставался вопрос. Ния призадумалась. Не спеша шла по идеально чистым доскам. Она не обращала внимания на тех, кто лежал у ее ног. Девушка думала, «А как же тогда они опускают корабли на воду? Подняться это одно. Или они эти камни после сбрасывают? Если так, то как обратно возвращаются через горы?» «Прости меня, Лея, я грешен, я грешен». Ния посмотрела по сторонам. «Спаси меня, отец, спаси меня, мать, спаси меня, заступник». Рыжая девушка смотрела на пол, на то, как члены команды, что лежали у ее ног, молились. Их голоса были еле слышны, только бормотание. Слышала их мольбы. Они боялись ее и просили прощения за все, что совершили с их точки зрения грешного. «Я готов служить тебе. Обрати на меня внимание. Я навеки буду твоей вещью. Я твой, прошу тебя. Я твой». Голоса были разные, старческие, которые еле шептали, и, кажется, сами себя не слышали. Но были те, которые готовы были закричать, так страшно им было. «Почему вы меня испугались?» Спокойно, не обращаясь конкретно ни к кому, спросила она. Голоса мольбы тут же затихли, но уже через несколько секунд продолжились. «Неужели вы думаете, что вам причиню вред?» Ния подошла к тому, кто, как ей казалось, был главным. Он выделялся одеждой. Она была пошита из голубой ткани, похожей на бархат и отделанной меховыми вставками. Подул ветер, и корабль покачнулся. Холодный, пронизывающий воздух обжег тонкую кожу Нии. Никакой энергетической защиты у корабля не было. Она попросту отсутствовала. С корабля, что плыл впереди, загудела труба и застукал колокол. Кто-то приподнял голову, но тут же опустил ее обратно, коснувшись лбом досок. Не посмотрела по направлению, откуда раздавался колокол. Все корабли что плыли впереди, медленно поднимались. Они летели прямо на большую горную гряду. Если члены команды судна, на котором она находилась, ничего не предпримут, то минут через пять их корабль разобьется о заснеженные скалы. Нея подошла к человеку в бархатной куртке. «Приказываю встать!» Девушка произнесла властно и громко. Мужчина еще сильнее опустился. «Стань, я ничего тебе не сделаю». Не поднимая головы, он, скрипя костями, поднялся. Плечи были опущены, точно так же, как и голова. Ния рассмотрела его. Идеально выбритые щеки, почувствовала аромат благовония. Розовые скрещенные руки, на пальцах массивные кольца и огромный браслет на руке. «Вы командуете кораблем». «Да, моя богиня!» С трудом справившись со страхом, ответил он. «Принимайте командование, иначе вы разобьетесь!» И отошла в сторону, чтобы никому не мешать. Где-то там, внизу, на земле, она увидела дорогу, по которой тянулась вереница вьючных животных. Клочья холодного тумана, называемые облаком, частично скрыли корабль. И опять вздрогнула, от пронизывающего холода. «Команда верховых поднять задницы! Отдыхать будете в преисподней! Быстро за работу! Увеличить натяжение на шесть оборотов! Быстрее, ленивые козлы, быстрее!» От пола оторвались пять человек. не обратил внимание, что эти пятеро были по-другому одеты. Не так, как все остальные. У них желтые повязки на руках и на голове. а также желтые шаровары. Никто не смел смотреть в ее сторону. Все пятеро быстро подбежали к большому колесу, расположенному посредине палубы. Оно смахивало на те, что обычно поднимают якорь. Колесо было большим, и к нему не шли ни цепи, ни канаты. В его основании торчал большой толстый металлический штырь с множеством делений. Верховые взялись за рукоятки и начали вращать колесо. Они совершили ровно 6 оборотов. Капитан сверил показатели на штыре, и тут не почувствовало как корабль стал медленно подниматься. «Маканье убрать основание паруса, установить носовые и приготовиться к развороту!» Тут же от пола оторвались еще человек восемь и бросились лезть на мачту. развернуть кленовый парус и приготовиться к взлету на этих словах капитан быстро подбежал к ней и низко склонил голову сказал: «Моя богиня прошу держитесь сейчас будет взлет но он не успел договорить как корабль резко задрал нос кверху и стал набирать высоту от неожиданности Ния чуть присела капитан бросился и подхватил ее благодарю Машинально сказала она, а сама сжалась от холода. «Кахи, визароник!» Что-то непонятно гаркнул капитан и встал рядом. Через несколько секунд подбежал человек с пристегнутым клинком и подал накидку капитана. Тот взял ее и, склонившись, протянул девушке. «Спасибо». Нина бросила ее на плечи. Мягкий мех. Нервно прижался, и сразу стало необычайно тепло. «Спасибо», — еще раз поблагодарила капитана. На большой высоте тяжело дышать, и ветер хоть и не шквалистый, но очень сильно дует. Поэтому, как только корабль перелетел через горную вершину, он сразу стал опускаться, нос накоренился вниз, и как на санках стал скользить к земле. Через несколько минут такого полета корабль выровнял корпус и продолжил спокойное плавание между заснеженных облаков. Все это время Ния не проронила ни слова. Видела, как напряженно выполняют свою работу члены команды. Они не могли свыкнуться с мыслью, что на их корабле находится кто-то непонятный, кого они приняли за Бога. И теперь, после установки парусов, те опять вернулись на палубу и снова рухнули лицом вниз. «Капитан», — не обратилась к командиру судна, — «покажите ваши карты, хочу знать маршрут». Она хотела уйти, чтобы члены команды расслабились и в конечном счете не разбили себе лбы, а доски. Голова им еще пригодится. далее Лия, прошу вас». Он почтительно отошел в сторону и показал на дверь, что была уже открыта одним из офицеров. Не, не пошла. Корабль был неустойчив и покачивался. Она полетела, чем придала еще больше ужаса не только капитану, но и всем тем, кто так с любопытством старался краешком глаза взглянуть на нее. Корабль был добротный, чистый, весь ухоженный. У него не было повреждений, канаты аккуратно смотаны, бочки и ящики все жестко закреплены. Военная дисциплина. Ния спустилась по узкой лестнице, прошла небольшой коридор и вошла в достаточно большую каюту с несколькими круглыми иллюминаторами, которые были плотно закрыты. За бортом пошел мелкий снег. Вовремя покинула палубу. Теперь у нее было больше времени присмотреться к капитану. Он зашел за ней и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Прошу вас, Лея». Он указал рукой на то, что было похоже не то на скамейку, не то на кресло. «У нас здесь все скромно, прошу извини». Девушка смотрела на капитана. «Наверное, в галактике среди разумных существ преобладают особи на двух ногах, и двумя руками, с головой, глазами и ртом. Почему именно так? Среди этого выделялись только актинии. Про и кристаллы Ния не, не думала. Они отдельная ветвь развития разума. «Как вас зовут?» Спокойно спросила капитана. «Я ничтожная кама. Я не достоин быть рядом с вами. Не вам это решать, кто достоин». прервала его Ния. При этих словах чуть было не упал на колени, но с трудом удержался. «Перестаньте трястись», — немного раздраженно сказала. «Куда и откуда вы летите?» Ния внимательно рассматривала странное существо Акаму. Он вроде человек. Руки, ноги, тело. Покрыт кожей. На пальцах почему-то длинные черные когти. А вот лицо сильно отличалось. Не было бровей, глаза идеально круглые, как у птиц, и имели желтую радужную оболочку. Рот был как-то сильно вытянут вперед. Он чем-то даже напоминал тупой клюв птицы, но покрытой кожей, которая имела свою мимику. Нос был посреди глаз, а вот ушей Ния не, не заметила. Главный убор скрывал их. Интересное. Очень необычное создание, думала она, рассматривая на его лице морщинки. Еще заметила, что на руках у капитана не было волос, и цвет кожи был какой-то земляной. Не коричневый, как у человека от загара, а глиняно-черный. Акама быстро подошел к стене и снял раму, на которой была натянута тонкая ткань, с изображением местности, положил ее на стол и сразу отошел в сторону. Карты, они, впрочем, везде одинаковы. Только это отличалось тем, что на почти белом фоне символы были нарисованы яркой желтой краской, от чего смотреть было больно. И все же не разобрала. Вот горы, вот море, вот деревья, наверное, лес. Вот что-то наподобие домиков, а вот пики и флажок, а вот куча домиков, значит город. Разум так или иначе работает везде одинаково. Не видит то, что совпадает с ее логикой. Возможно, это неправильно, но ей не дано понимать тех, кто выше ее в развитии, так же, как не дано понимать тех, кто ниже. Если ниже, то это просто звери. Хотя, возможно, она ошибается. Разум многогранен и имеет множество уровней. Сколько таких уровней, никто даже представить не может. Человечество ищет себя собратьев, чей разум на его уровне. Иначе они не смогут понять друг друга. «Покажи, где мы сейчас», — попросила нее Капитана. «Мы его вот тут». Его черный коготь чуть коснулся точки на карте, которая шла вдоль треугольников, символизирующих горы. «Откуда вы летите?» «Мы отбыли из портового города Пика. Сейчас время полетов на юг». «Как давно отбыли?» Сухо спросил его, понимая, что ей придется каждый раз задавать сотни вопросов один за другим. Мы отплыли после восхода шины. Что такое шина? Это вот. Подошел к иллюминатору и, чуть нагнувшись, показал на темно-синее пятно, что с трудом просвечивалось через пелену облаков. Не поняла. Это спутник планеты. Почему вы отбыли сейчас? Ветер, ветер. Только сейчас тихо и дует на юг. Когда шина скроется, ветер изменится, и будет ураган. Он длится 6 пальцев. Что значит палец? Акама задумался, как бы ему поточнее объяснить, и стал перебирать свои пальцы, рисуя какие-то символы в воздухе. Это восход и заход на лане, и так десять раз. Что такое на лане? Поинтересовалась девушка, и капитан опять подошел. иллюминатору его не видно он там и ткнул пальцем в небо ясно подумала Ния. спутник десять раз появляется значит это что-то вроде недели или месяцае неважно и так он должен совершить шесть раз допустим шесть месяцев зачем летите а Каму уже не так запинался и не так кланялся Рассказ о своей стране Калане, что означало небеса, что располагается в долине не так далеко от теплого моря и которое называется морем цветов. Это название море получило из-за течения, которое в летний период расцветает и покрывается мелкими розовыми цветами. Цветы заполняют сева, из них делают еду, их также собирают на куром скоту, из него делают топливо. Цветы моря – это важная часть жизни страны. Их народ в основном рыбачит и возделывает поля. А после того, как приходит пора лететь, корабли под охраны отправляются через горы на темное море, и там уже по воде продолжают свое плавание к берегам Кузи и Бориза. Это их союзники, но между ними лежат земли макани которые очень часто нападают, на пролетающие караваны. «Они тоже умеют летать, как вы?» поинтересовалась Ния. «Нет, у них нет колец сдвига». Тут он запнулся, как будто выдал очень важную тайну. «Про это ты мне расскажешь и покажешь отдельно». «Да, моя Лея». Извиняющий склонял голову. «Как же тогда они летают?» Поинтересовалась Ния. «Если у них нет колец сдвига?» «Вот так». Якама быстро достал от шкафчика тонкую дощечку, на которой изображено что-то наподобие воздушного змея. Только в середине этого змея был человечек. «Они так летают. Могут подниматься высоко, но мы летим еще выше. Нападают в тумане или ночью. Надо быть бдительным, внимательным. Много рассказывал про сами корабли, про то, что они ловят в море, что перевозят и куда возвращаются обратно, с кем воюют и как живут в городах. Ничто не меняется в бытии цивилизации. Есть власть, государство, те, кто управляет и те, кем управляют. Есть те, с кем воюют, и те, кто нападает. Есть деньги, или то, чем заменяет их. Есть промышленность и искусство. Только тут чуть по-иному, с другим уклоном. Но все элементы стандартной цивилизации присутствуют. Вот только почему корабли летят, Ния не понимала. Они совершенно не вписывались в то, что видела и слышала. Технология Калани слишком далека, чтобы лететь по небесам. «Покажи мне кольца сдвига». «Да», — с почтением сказал капитан и попятился к выходу. «Прошу вас за мной». Они спустились еще ниже, почти к самому основанию корабля. Горели свечи. Немного затхлый запах тел по краям. до самой верхней переборки аккуратно уложены ящики с товарами, перевязанные и стянуты сетью, чтобы во время качки они не могли сдвинуться с места и не нарушить балансировку. Ния следовала за капитаном. Он остановился и отошел в сторону. Большая, из толстых железных прутьев клетка занимала всю ширину от борта до борта. От клетки тянулось множество железных строп, то к переборкам, ток к килю, ток к перекрытию между палубами. Железные стропы также обвивали центральную мачту. Клетка буквально раскинула свои щупальца и мертвой хваткой держалась за корабль. Но Нию удивило не это, а то, что располагалось вверх. Внутри клетки – большое толстое кольцо. Оно было сделано из какого-то черного матового материала. Это явно не железо, похоже на графит. Само кольцо было зажато с двух сторон железными пластинами, между которыми располагалась прослойка из кожи. Это сделано специально, чтобы не повредить кольцо. Похоже, оно играло очень важную роль. Через кольцо проходил толстый, размером с человека штырь. Сам же штырь вверху крепился к змеевику, и на штыре, что входил в кольцо, была закреплена линейка с множеством делений. Не стало понимать принцип работы. Когда на палубе верховые матросы вращали колесо, тем самым они поднимали этот серебряный штырь, и он выходил, или наоборот, погружался в черное кольцо. И тогда менялась гравитация. А чтобы кольцо не улетело, его закрепили к клетке, а саму клетку приковали к кораблю. Теперь Ния поняла, почему у корабля такая странная внутренняя конструкция. Она побывала на десятках планет, где существовала высокоразвитые техногенная цивилизация. Но такого на вид простого способа управления гравитацией не видела. На вид так все просто и, главное, работает. Надо обязательно получить образец. И главное, узнать, откуда оно у них. Тут что-то не так. Странно. Очень странно. Ния коснулась кольца, оно было холодным и как будто утробно рычало, так, как это делают большие кошки, когда чем-то недовольны.